Глава двенадцатая Противный монотонный писк ввинчивался в мозг. Хорошенькое пробуждение. От этого звука сводило скулы и чесалось за ушами. Взъерошенный коперник что-то высматривал в цифрах на компьютере. Я потерла глаза. Что случилось? «Посадка через час», — напряженно процедил капитан. «Это же хорошо!» «Это странно!» Дальше последовало глубокомысленное молчание. Я воспользовалась всеми удобствами капсулы и даже привела в порядок волосы. Через час мы будем на твердой земле. Меня это радовало, тем более, что произойдет это быстрее, чем планировалось. Это же прекрасно. Не, я думаю, что этот красноволосый Ром имел какое-то отношение к официальному флоту. В сан есть запечатанные наборы с расческами и зубными щетками, потом рационы. Как думаешь? может он был настоящим капитаном организовано все на уровне и еще он повторял стандартные фразы типа приятного полета не узнавал у него огрызнулся коперник я смутилась и решила дальше не развивать эту тему так что там с посадкой деловито спросила я наконец то назойливый писк прекратился бортовой компьютер сменил маршрут сейчас все данные говорят о том что мы приблизились пригодной для посадки планете. Но у нее нет номера, и ее как будто не существует. «И что это значит?» «Я, конечно, мало понимаю во всем этом», — и кивнула на экран. «Но для меня планета или есть, или нет, Марта. Попей воды». А, «А это что, приказ?» — спросила я, демонстрируя чудеса сообразительности. «Нет, просто совет», — отозвался Коперник. «Я же вижу, что что-то не так. От этого только хуже. Мы разобьемся, да?» Страх, холодный и липкий, стал подбираться к сердцу. А еще обида. Неужели мы спаслись, чтобы вот так... «Нет», — голос капитана стал мягче. Видимо, он понял мое состояние. «Не должны разбиться. Просто координаты неверные, и я понятия не имею, где мы находимся. То есть мы можем приземлиться на планету», по которой текут реки лавы? Или на планету, которая повернута одной стороной какой-нибудь звезде, и там пустыня, а с другой стороны вечный холод? Или на такую планету, где воображение рисовало ужасные картины? Я не знаю, для чего были сбиты настройки, и не понимаю, по какой системе здесь все работает, — снизошел до объяснения Коперник. Но планета должна быть пригодна для жизни. Мне понравилась эта его убежденность. Я тяжело вздохнула. «Скоро мы все узнаем, Марта», — бодро закончил он. А потом начался ад под названием «Посадка». Фактически это было падение. Я до боли сжала пальцы и изо всех сил старалась не закричать. Внутри капсулы стало нестерпимо жарко, и я не выдержала. «Мы разобьемся!» — вскрикнула я. «Я не хочу силы космические!» «Успокойся, Марта! Двигатели и компьютер работают в штатном режиме!» И когда кому-то помогало это «Успокойся и штатный режим», я все-таки закричала. «Сейчас войдем в атмосферу планеты!» Коперник широко и радостно улыбался. «Лучший момент при посадке!» В этот лучший момент я его ненавидела, а ему было откровенно весело. Он прямо-таки наслаждался. Я замотала головой «Я не хочу!» Стенки капсулы слегка сдавило. Этот легкий скрежет будет преследовать меня до конца жизни. Нет! Я тяжело дышала. Расслабься, Марта, и получай удовольствие. Не могу, настала моя очередь огрызаться. Мы падаем! Если бы не ремень, который плотно удерживал меня в кресле, я бы уже давно металась и царапала внутреннюю обшивку капсулы. Спина взмокла от пота и блузка противно липла к телу. «Марта, полеты — это секс!» «Ничего похожего!» — я зажмурилась, когти впились в ладони. «Вот ты так же ведешь себя в постели? Лежишь, зажмурив глаза, сжимая кулачки и с ужасом ждешь?» «Что за...» — я ж задохнулась от возмущения. «Так и есть. А если до тебя дотронуться...» Коперник передразнил меня отвратительным голосом. «Нет, нет, я не хочу!» И продолжил уже нормальным своим тоном. И все время ты лежишь неподвижно, ждешь, когда скорее все закончится, иногда повизгивая и кусая губы. Ах да, и это с тем идеальным, воображаемым мужчиной. Я разжала ладони и уставилась на Коперника. Мне казалось, что еще немного, и из моих глаз посыплются искры. Что за бред? Откуда ты вообще? Во мне клокотала ярость. Что ты можешь знать? Я перевела дух. — А ты... ты грубый, бесчувственный. Двадцать секунд раздеться, десять секунд на все, сорок секунд одеться. Капитан улыбался, а мне хотелось стереть эту самодовольную улыбку с его лица. — И еще, ты говоришь, это же было лучшее в твоей жизни, и девушка смотрит с недоумением. Хотя какие там девушки? Все время на базе. В твоей унылой жизни вообще нет секса. — Бум! — сказал Коперник и усмехнулся. Капсула ударилась о землю, и нас потащило вперед. Стало не до разговоров. Но в какой-то момент мы все же остановились. И как только капсула не развалилась на куски, иллюминатор впереди был забрызган жирной черной грязью, поэтому рассмотреть что-то не представлялось возможным. Прилетели. Мне казалось, что я приросла к месту и больше никогда в жизни не смогу двигаться. А капитан довольно кивнул, глядя на компьютер. В атмосфере не обнаружено вредных и токсичных веществ. Отлично. Можно прогуляться. Коперник проворно поднялся со своего места. Я слышала, как он разблокировал вход, но голову повернуть не решалось. А потом в капсулу проник свежий воздух. Судя по звукам, капитан спрыгнул на землю. «Вылезай, Марта!» Очень медленно, собрав мысли в кулак, волю в пучок, Я слезла с кресла и выглянула из капсулы. Мы оказались на краю огромного луга. Я посмотрела на полосу, которую пропахала наша капсула. Хорошо, что мы остановились, иначе влетели бы в вековой лес. Деревья и спалины своими верхушками норовили дотянуться до неба. Коперник разминал затекшие мышцы и наслаждался видом. «Прилетели», — запоздалым эхом повторила я. «Ты уже понял, на какой мы планете?» Ответом мне послужил красноречивый взгляд, но потом капитан все же сказал. «А ты разве не заметила информационное табло в этом прекрасном космопорту?» Я просто спросила. Я привалилась ко все еще теплому боку нашей капсулы. «Ладно, у нас есть минимальный запас рационов и воды. Сейчас я попробую настроить сигнал. Может, получится выйти на связь. А может быть, нас засекли и скоро сюда прибудет помощь. Разберемся». Он глубоко вздохнул и потянулся, разве что не замурлыкал. На небе в золотом ореоле светилась яркая звезда. Было приятно и тепло. «Хорошо, что мы угодили в лето или весну. Могли бы приземлиться в снега». Эта мысль заставила меня улыбнуться. Коперник нахмурился, а потом сказал. «Так, Марта, на незнакомой планете действуют простые правила. Трогать можно только себя». Увидишь симпатичный цветочек, не срывать, не прикасаться, не нюхать. Ничего не пробовать, не облизывать, не жевать. Даже если ягодки кажутся похожими на те, что продаются в супермаркете натуральной еды. Не пытаться поймать даже самого миленького жучка, зверька, птичку и так далее. Он разговаривал со мной, как с несмышленым ребенком. Это и так понятно, холодно сказала я. Коперник вздохнул. Во взгляде его была вселенская скорбь. Похоже, он полагал, что я прямо сейчас кинусь собирать цветы, ловить жуков и грызть кору на деревьях. Налетел легкий ветерок. По травам прокатились зеленые волны. Краем глаза я заметила движение в лесу. Показалось, что кто-то очень пристально на меня смотрит. Я уже собиралась сказать об этом Копернику, но подумала, что это даст ему прекрасный повод для новой порции насмешек, и промолчала.